Глава 44. Лидия. Сергей встретил меня в холле ожогового корпуса. Я шла ему навстречу, и ноги не слушались меня. Мне казалось, я сейчас упаду. Добрый день, Лидия Константиновна. Он приветливо улыбнулся мне. Не волнуйтесь, пожалуйста, вы страшно бледная. Добрый день, Сергей. Я попыталась улыбнуться в ответ. Он знает, что я приду. «Нет, иначе выгонят меня с треском. Прошу, не выдавайте», – пошутил телохранитель. «Не выдам». От его шутки мне стало спокойнее. Мы подошли к охраннику у входа. Девушка со мной, к Рудницкому. Охранник записал данные моего паспорта. Он долго возился с журналом. Наконец, турник ототкрылся. «Третий этаж, палата 309. От лифта направо. Вторая дверь. Охрана уже снята. Сергей пропустил меня вперед». Была охрана? Снова испугалась я. Да, полиция выставляла. Теперь дежурят только люди Дмитрия Павловича. Сегодня моя смена, но я иногда отлучаюсь покурить, намекнул он. Да и вообще, Рудницкий не хочет, чтобы его охраняли. Говорит, не нужны ему сторожа, а зря. До сих пор непонятно, кто и почему на него покушался. Мы подошли к лифту. Я покурю во дворе минут 10. Хозяин об этом знает, не удивится. А вы не забудьте, что обещали мне. Не переживай. Лифта всё не было. Моё волнение нарастало. Наконец, хромированные двери медленно открылись. Нетерпеливо откнула кнопку третьего этажа. Скорее, скорее увидеть его. По телефону Сергей сказал, что у Дмитрия серьёзные шрамы на лице и теле. Насколько это опасно? А жоги всегда опасные, они так медленно и болезненно лечатся. Не знаю, захочет ли Рудницкий меня видеть. Может, он уже забыл обо мне, или у его постели сидит какая-нибудь длинноногая красотка. Неважно. Главное увидеть его, убедиться, что всё в порядке. Сразу нашла нужную дверь. Она была приоткрыта. Заглянула в щель. Дмитрий был один, стоял у окна и смотрел вдаль. Я толкнула дверное полотно, вошла в палату и остановилась на пороге. Стояла и не могла ничего сказать. Дмитрий услышал, что кто-то вошёл, медленно повернулся в мою сторону и замер. "Ты?" тихо спросил он, словно не верил своим глазам. На его левой щеке остался след от ожога. Слёзы потекли из моих глаз. Я бросилась к Рудницкому, он схватил меня в охапку, прижал к себе. "Ты пришла?" Прошептал он, окуная лицо в мои волосы. «Ты все-таки пришла!» Я расплакалась. Он вытирал мои слезы ладонями. Левая рука была за скорузлой. Я чувствовала грубую кожу на своей щеке. Поцеловала его ладонь. «Я так боялась за тебя. Я не сразу узнала, что с тобой беда». «Все хорошо». Он поцеловал меня в губы, но как-то отрешенно. «Со мной все хорошо. Тебе не стоило приезжать». Он отстранился, снова вернулся к окну. Как ты нашла меня? Неважно. Ты зря пришла, всё поменялось. Что поменялось? Ничего, абсолютно ничего. Я коснулась его плеча. Всё как раньше. Я знала, что с тобой что-то случилось, чувствовала, потом увидела в новостях. Мне не надо было уезжать из Златогорска, это было глупо, я бежала от тебя или от себя. «Ты все правильно сделала. Я чудовище и всегда им был. Тебе лучше держаться от меня подальше. Возвращайся в Питер и забудь. Все, как страшный сон». «Но я не могу. А ты?» «Ты можешь забыть то, что было между нами?» «Только говори правду. Не лги. Слезы все-таки текли по моим щекам. Я не могла остановить их». «Не плачь». Он повернулся ко мне. «Пожалуйста, не плачь. Не важно, что я помню, что чувствую». Для меня это важно, прошептала я. Ты удивительная девушка, добрая, хорошая, нежная. Ты заслужила быть счастливой. Я не смогу этого тебе дать. Тебе нужен другой, надёжный, честный, с незапятнанным прошлым. Теперь я сама решаю, кто мне нужен, и это ты, только ты. А я тебе нужна? заглянула ему в глаза. Я знаю, что нужна. Он не ответил, отвёл взгляд. Это было признание. Мне без тебя плохо, пусто и холодно. Я хочу быть с тобой, пусть недолго, но рядом. Я обняла его, прижалась крепко. Мы стояли, обнявшись. Дмитрий молчал, я чувствовала, как бьётся его сердце, сильно, неровно. Никуда я не уйду, как бы он ни гнал меня. Рудницкий погладил меня по голове. Ты необыкновенная. Он выпустил меня из объятий. Не хочу портить тебе жизнь. «У тебя уже не получится», — улыбнулась я сквозь слезы. «Я ее сама себе едва не испортила. Я снова прошу тебя помочь мне». «Тогда ты так и не попросила об этом. Я сам предложил». «А сейчас, прошу, позволь остаться с тобой». «Я не смогу сделать тебя счастливой». «Это не так. Я уже счастлива, что сейчас с тобой». «Ты простишь меня?» «Давно простила». «Я причинил тебе столько боли. Тогда не причиняй её снова. Я не могу без тебя, ты же сам знаешь». Рудницкий подошёл к окну, сел на подоконник. «Ты заставила меня на многое посмотреть по-другому. Я никогда не верил в любовь. Думал, это просто красивая сказка. Как выяснилось, я ошибался». Села рядом с ним. За окном начался дождь. Монотонный, холодный. Мне без тебя было очень плохо. Я словно не жил, так существовал. Дмитрий взял меня за руку. Я люблю тебя очень сильно. Никогда не думал, что скажу это. Ты научила меня любить, хотя я не заслужил этого. Я знаю, что приношу одни неприятности, и я люблю тебя. Я закрыла лицо руками и расплакалась. Ну вот, ты плачешь из-за меня. Он поправил мои волосы. Даже в любви я признаться не умею. Коряво всё получилось. Прости. Я плачу от счастья, глупой, откнулась макушкой ему в грудь. Ты будешь моей женой. Этого я не ожидала. Замерла и боялась пошевелиться, боялась, что мне просто послышалось. Ты молчишь. В голосе Дмитрия сквозило обречённость. Всё правильно. Это отказ. Нет, испугалась я. Да. Запуталась в словах. Не отказ. Я согласна, прошептала наконец то, что так давно мечтала произнести. Дмитрий прижал меня к себе. Обещаю, я сделаю тебя счастливой. Мы сидели на подоконнике, обнявшись, и время прекратило для нас свой бег. За окном монотонно шумел дождь, но для меня не было сейчас музыки лучше. Сегодня же поедем домой, Дмитрий поцеловал меня в щёку. Ты всё ещё плачешь? Слёзы солёные. Нет, я вытерла щёки, уже не плачу, это от счастья. И никуда ты не поедешь, останешься в больнице сколько положено. Это приказ, рассмеялся Рудницкий. Да, я врач, я лучше тебя знаю, что можно, что нельзя. Да лечивайся. Мне будет скучно. «Я буду рядом, пока тебя не выпишут. Я сниму гостевую комнату». «Нет, так не пойдет». Он поднялся с подоконника, подошел к тумбочке и открыл ящик. «Вот, ключи от дома. Будешь жить там и навещать меня каждый день, иначе я отсюда сбегу». «Не проще мне остаться здесь. Я не решалась взять ключи. И весь день торчать в больнице? Не думаю, что это веселое занятие». Он вложил ключи мне в руку. Тот ещё ключи от машины. Будешь приезжать, когда захочешь, но по правде сказать, мне будет спокойнее, если тебя станет возить. Сергей. Дмитрий о чём-то задумался. Кстати, а где он? Не знаю. Невинно пожала я плечами. А где он должен быть? Сидеть у двери. Видимо, вышел покурить, когда ты пришла ко мне. Очень вовремя, не находишь? В глазах Дмитрия искрились весёлые огоньки. Признавайся, Он тебе рассказал, где я? Не скажу. Я забрала ключи. Разве это так важно? Нет. Он обнял меня за талию. Надеюсь, Сергей уже вернулся и больше никого сюда не пустит. Руки Дмитрия скользнули по плечам, освобождая меня от пальто. Скучал. Безумно скучал по тебе. Прохладная ладонь скользнула по бедру. Ты с ума сошёл, сдержанно рассмеялась я, уже понимая, что не буду сопротивляться. «Я давно сошел от тебя с ума и безумно рад этому». Сергей отвез меня в загородный дом Дмитрия, но сначала мы заехали к Кристине, и я забрала свои вещи. Подруга была удивлена и рада за меня. Вечером начал срываться снег. Мокрые хлопья облепили лобовое стекло. Фары встречных машин едва пробивались сквозь плотную пелену дождя и снега. Большой дом встретил теплом. В камине гостиной горел огонь. Горничная отнесла мои вещи наверх. Я сбросила ботильоны, прошла босиком по ковру и остановилась у пылающего камина. Теперь это и мой дом. Позвонила Дмитрию. Мы проболтали до поздней ночи. Я пила горячий ароматный чай, сидя у окна спальни. Снег припорошил двор, но он растает. Первый снег никогда не ложится. Обсуждали предстоящую свадьбу. Рудницкий настоял, что с ней и тянуть не будем, подадим заявление сразу, как он выйдет из больницы. Верила и не верила в происходящее. Теперь у нас будет всё хорошо. Мы через многое прошли и заслужили быть счастливыми.